Глава двенадцатая К Егорьеву дню, теплому и ясному, Проклюнулся на березах первый лист, Зацвела черемуха. Успели просохнуть дороги, А лужайки и крутые бугры вдоль реки Покрылись яркой травой. Зеленели и луга, Лишь недавно освободившиеся от половодья. С утра во все концы села Матова, Алексеевку, Петеряевку, Пошли соцкие, наряжая мужиков, гнать скотину на водосвятный молебен. Чуя скорую свободу, скотина беспокойно металась в хлевах и подавала голос. Со скрипом открывались ворота, выходили со дворов и заполняли улицу худые грязные коровы, наголодавшиеся за долгую весну. Шарахаясь, сбивались в кучки овцы с ягнятами, с фырканьем и ржанием неспешно переставляли ноги масластые лошади. Лишь игривые же ребята, задрав хвосты и брыкаясь, беспечно скакали по обочинам, а следом за ними носились с криками охмелевшие от весеннего солнца ребятишки. Все это стекалось на широкую сельскую площадь, и скоро вокруг большой часовни на перекрестке против церкви ступить было некуда. Прохаживаясь среди народа, собирали в сумы разные угощения уже хмельные пастухи. Сегодня был их праздник. С завистью глядел Сережа на длинный плетеный кнут, волочащийся за пастухом, с хлопкой из конского волоса на конце. Такой кнут был мечтой любого мальчишки. Ах, как громко можно было хлопать им и стрелять! К часовне подошли священник Диакон с дьячком и сельский староста Яков Есенин, видный крепкий мужик лет 50. Смотри, Сергуха, — толкнул внука дед, — это родич твой, младший брат деда Никиты покойного. Под колокольный звон вынесли из часовни образ Георгия Победоносца, прозванного в народе святым Егорием. Установили на стол... А рядом поставили чашу со святой водой, положили тяжелый серебряный крест и крапила, небольшой березовый веник. Возле стола расположился хор школьников, которых привел к часовне учитель Павел Иванович. Молебен так и шел под мычание коров и хлопанье кнутов. Сняв шапки, тихая и серьезная толпа крестилась, Разом опускалась на колени, кланялась. Далеко разносились пахучий кадильный дым и молитвы, которые одно за другой старательно пел хор. После молебна подростки поочередно подъезжали к священнику, и отец Иван, окуная веник в чашу, брызгал святой водой на каждую лошадиную голову. Зато освещение огромного стада прошло мгновенно. Трижды в разные стороны осенил он стадо сверкающим крестом, окропил тремя взмахами веника, и водосвятие закончилось. Теперь-то крестьяне были спокойны. Уж святой Егорий убережет их кормильцев и от волка, и от болезней, и от лихих людей». После этого коров на все лето можно было переправлять на пароме за реку, где они паслись на лугах, а ночи проводили в плетневых загонах.